Лувар охранялся строго, и, видимо, количество постов удвоили. Сначала это обстоятельство смутило путешественников. Но как Коконус, уже заметивший что имя герцога Дегиза действует на парижан магически, подошел к одному из часовых и, упомянув его всемогущее имя, спросил, не может ли оно дать ему свободный проход в Лувар. Это имя, казалось, произвело обычное действие. Однако часовой спросил у Коконуса, знает ли он пароль. Пьемонтиц вынужден был сказать, что не знает. «Тогда ступайте прочь, дорогой дворянин», — ответил часовой. В эту минуту какой-то человек, беседовавший с офицером охраны, но слышавший просьбу Коконоса, прервал разговор и подошел к Коконосу. «Что фамух котна от керцог де спросил он. «Мне угодно поговорить с ним», — с улыбкой ответил Коконос. «Невозможно. Керцог короля». Но я получил письменное приглашение в Париж. А у вас есть письменное приглашение? Да, я приехала издалека. А вы приехали из столика?» Я из Пьемонта. Хорошо, хорошо. Этот рукой тело. А ваше имя? Граф Анибаль де Каконнес. Хорошо, хорошо. «Питайте ваш письм!» «Честное слово, прелюбезный человек!» — сказал себе ломоль «Не посчастливится ли и мне найти такого же, чтобы пройти к королю Наварскому?» «Так давайте ваш письм!» — продолжал немецкий дворянин, протягивая руку к каконосу, стоявшему в нерешительности. «Черт побери, я не знаю, имели я право!» — отвечал Пьемонтис, недоверчивый по своей полуитальянской природе. «Я не имею чести знать вас». «Я — Пэм. Я — человек Херсага де Гис». «Пэм», — пробормотал Коконус, «такого имени я не слышал». «Это господин Бэм, мой командир», — вмешался часовой. «Вас избило с толку его произношение. Отдайте ему письмо, а я за него ручаюсь». «Ах, господин Бэм», — воскликнул Коконус, — Как же мне не знать вас? Ну, конечно, я имею это удовольствие. Вот мое письмо. Простите, что я колебался, но без этого нельзя, если хочешь выполнить свой долг. Хорошо, хорошо. Не на то и свинять себя. Ламоль подошел к немцу и обратился с просьбой. Сударь, раз уж вы так любезны, не возьмете с ней вы? Передайте мое письмо вместе с письмом моего товарища. Как ваш имя? Граф лирак де Ламоль. — Граф лирак де Ламоль? — Да. — Такой не знаю. — Неудивительно, что я не имею чести быть вам знакомым. Я не здешний. И так же, как граф да как он нас, приехал издалека только сегодня вечером. — Откуда вы приехал? — Из Прованса. — С один? — Письм? — Да, с письмом. — К Херсаг де Нет, к его величеству королю Наварскому. — Я не слушал. — Укара Наварский, — холодно ответил Бэм, — я не могу перетофать фаш письм. Бэм отошел от Ламоля и, войдя в Лурские ворота, сделал знак, как он осуследовать за собой. Ламоль остался в одиночестве. В ту же минуту из соседних Лурских ворот выехал отряд всадников, около ста человек. — Ага, вот и Дамуи со своими генотами, — сказал часовой своему товарищу. Они сияют. Король обещал им казнить того, кто стрелял в адмирала. А так как этот парень убил и отца Демои, то сын одним ударом отомстит за обоих. — Простите, — обратился Соломоль к солдату, — ведь вы, кажется, сказали, что этот офицер — господин Демои. — Совершенно верно. И что сопровождающие это... — Нечестивцы, — сказал я. — Благодарю. — ответил Ламуль, как будто не слыхав презрительной клички, которую дал гугенотам часовой. — Мне только это и надо было знать. Сказавший это, он подошел к командиру всадников. — Сударь, — сказал Ламуль, — я сейчас узнал, что вы господин Дамуи. — Да, сударь, — учтиво ответил командир. «Ваше имя, хорошо известное всем, исповедующим протестантскую религию, дает мне смелость обратиться к вам с просьбой оказать мне услугу». «Какую, сударь?» «Но сначала с кем имею честь говорить?» «С графом Лераком Доламоль». Молодые люди обменялись поклонами. «Слушаю вас, сударь», — сказал Демоим. «Сударь, я прибыл из Экса с письмом от господина Деориака, губернатора Прованса». Письмо адресовано королю Наварскому и заключает в себе важные и спешные известия. Каким образом я могу передать письмо? Как мне пройти в Лувр? Пройти в Лувр это проще простого, сударь, отвечал Дюми. Но я боюсь, что король Наварский сейчас очень занят и не сможет вас принять. Ну, не беда, пойдёмте со мной, если хотите, и я доведу вас до его покоев, а дальше уж как хотите. Тысяча благодарностей. «Идемте, сударь», — сказал Демои. Демои спешился, бросил по воде своему лакею, подошел к воротам, назвал себя Часовому, провел Ламоля в замок и, отворив дверь в покой короля Наварского, сказал, «Входите и узнайте сами, сударь». Затем поклонился Ламоле и удалился. Оставшись в одиночестве, Ламоль огляделся. Передняя была пуста, одна из внутренних дверей отворена. Ламуль сделал несколько шагов и очутился в коридоре. Он стучал и звал, но никто не откликался. Полнейшая тишина царила в этой части Лувра. — А мне еще говорили про строгий этикет, — подумал он. — Да по этому дворцу можно разгуливать, как по городской площади. Он позвал еще раз, но с тем же успехом. — Что ж, пойдем прямо, — подумал он. — В конце концов, кого-нибудь до да встречи. Он пошел по коридору. Везде было темно. Вдруг в противоположном конце коридора отворилась дверь. На пороге появились два пажа с канделябрами и осветили стройную фигуру женщины, величавой и поразительно красивой. Свет упал прямо на ламуля. Тот замер на месте. Женщина, увидав ламуля, тоже остановилась. «Что вам угодно, сударь?» — спросила она, и голос ее прозвучал в ушах молодого человека дивной музыкой. — Сударыня, прошу извинить меня, — сказал Ламоль, потупив взор. — Господин Дамуи был так любезен, что привел меня сюда, а я ищу короля Наварского. — Его величество здесь нет, сударь. По-моему, он у Шурина. Но раз его нет, ведь вы могли бы передать королеве. — Конечно, мог бы, сударыня, если бы кто-нибудь соблаговолил представить меня ей. — Вы перед ней, сударь. — Как? — воскликнул Ламоль. «Я королева Наварская», — сказала Маргарита. Ламуль так сильно вздрогнул от растерянности и от испуга, что королева улыбнулась. «Сударь, говорите скорее», — сказала она. «Меня ждут у королевы-матери».